Третье. В отделении угрюмый Остапчук зарылся в бумаге. Шевеля губами, пытался уяснить, что требуется от них с точки зрения тех на Петровке, у которых только и дел, что давать ценные указания. — Ты глянь накидали барахла. Проработать, найти и отобрать? — Ага, как же. Есть у меня ноги и времени вагон, чтобы бебехи ихние по перекопам разыскивать. — ворчал Иван Саныч якобы про себя. Примечания, Бебехи вещи. Все не надо, разрешил добрый его начальник отделения. Главное, но ну, когда дойдут руки до писанины, первым делом рапорт составь по поводу кольца генеральши Марковой. Видел? Это гайка тараканей принцессы. Какой какой принцессы? переспросил Сергей. В ушах что ли шумит от переутомления? русской, нетерпеливо пояснила Стопчук. Александрины Ирины или Ирины Александрины, то да всё, столько ткаратов, дорожка бриллиантов по кругу и прочее, прочее. Тоже мне понаписала, чёрт что, графиня Толстая. Как я это все должен воображать? Фото где-то там, напомнил Акимов. Только оно-то на кой тебе? Тебе и нужно для рапортов и писания. Саныч, ну что ты как маленький? Отрапортуй. Провёл мыл работу, ничего не обнаружил, и с рук и благословясь. «Какой с нас спрос?» «К тому же, может, она его сама где посеяла?» Подхватил Санч, рассматривая найденное изображение. Там конфликт был. поскандалились с домработницей по поводу оплаты, та и хлопнула дверью. «Теперь генеральша орет сиреной. мыл после нее кольцо пропало, а домработница морду топором в глаза не видела, от нету те и вообще докажи, что я украла» а то рабочую женщину каждый норовит клеветать. Трудовой люд страдает первым», — подтвердила Остапчук и хотел еще что-то прибавить, но тут в отделение заявилась Анна Филипповна Приходько с очередным букетом жалоб. Иван Саныч немедленно принял суровый неприступный вид, но тетка Анна и не глянула в его сторону, авторитетной, чтобы выслушивать ее ценные сообщения. Она подсела к Акимову. Как Машкин был камушком точильным для Сорокина, так тем же выступала тетка Анна для Акимова. Тот, подавив надрывный вздох, выслушал сообщение о гражданке Приходько относительно вопиющих фактов отливания растительного масла из ее личной бутыли и похищения керосина. По Палыча было ясно, что надежду на избавление он давно оставил, теперь лишь воспитывает характер. — И вот тут эта зараза, которая Альбертовна, — говорила тетка Анна, — бурклы свои вываливает и нублеет. — Я понятия не имею, о чем вы толкуете. И как же вам не совестно? А я, если вы вашу... — Не ругайтесь, стыдно. — Мне ли должно быть совестно, а не вам, которая чужое масло и горючку себе за фижму льет во встроенную посуду? Остапчук не выдержал, хрюкнул. Акимов аж писать перестал. «Анна Филипповна, ну не до такой же степени. Вам бы романы сочинять». Тетка с готовностью взбеленилась. «Ты что ж, честной женщине не веришь?» «Да верю, верю», – поспешно сказал Сергей. «Просто не хочу ни малейшей детали упустить. Так что давайте поступим так. Идите домой, и там, в тиши, в спокойной обстановке, все подробно распишите. А то, видите ли, посетители дожидаются». Тут как раз они и появились. Ани Мохова и Колька Пожарский с ней. Тетка смерила их пренебрежительным взглядом. «Бари велики, обождут». Однако тезке ее тоже палец в рот не клади. Уперев руки в боки, она начала. «У нас равенство доступа в милицию, так что ежели сейчас, товарищ капитан...» Лейтенант напомнил Акимов. «Будете, — уверенно пообещала Анька. Меня не примет, то я такой тарарам устрою. Не рады будете. У меня дело, не требующее отлагательств, так что моя очередь. Освободите место». «О как!» Удивился Остапчук, в целом одобряя происходящее. Почему-то тетка Филипповна не взорвалась, как грязевая бомба, а вполне спокойно поднялась и распрощалась, жалостливо бросив в Ванькину сторону. «Сиротка-то, господи!» Ушла наконец. Акимов поинтересовался. «Ну, что скажешь? Выкладывай». Но Анна уже выложила на стол бумагу. «Документ у меня с описью тётенькиного имущества». «Смотрите, что тут написано. Пальто демисезонное». Пальто, — согласился Сергей, — темное. Он ни в чем ином, кроме этого пальто, поверх платья царич не видел, разве что в сильнейшие морозы она надевала сверху шерстяной платок. Седьмым пунктом — демисезонное пальто, серое, с пятнами бурого цвета и следами пыли. Так, — снова согласился Акимов. Анька требовательно спросила, что за следы, что за пятна. — Мало ли, — начал было Акимов, но смолк. Не могла такая чистюля как Тамара, носить пыльное, тем более заляпанное пальто. «Много!» — резонно возразила Анька. «На пальто какие-то бурые пятна. А что за пятна? Откуда они, скажите на милость?» «Откуда же?» «Это не мое дело на вопросы отвечать», — напомнила Мохова. «Мое дело их задавать». «Так-то можно что угодно напридумывать», — подал голос Стапчук. «Она, Иван Саныч, не придумывает», — встрял Колька. «Она сомневается, это ее право». «Ты еще тут!» — традиционно вскинулся сержант, но товарищ его руководство остановил. «Погоди, Иван Саныч, товарищ Мохова, как близкий человек покойный, имеет полное право задавать вопросы. Иное дело, что вопросы не по адресу, и мы вряд ли чем поможем». «Что, времени нет?» — едко спросила Анна. «Нет», — признался Акимов. «И трупа нет, кремирован. И помещение в том виде, в каком оно было, тоже уже нет». «Как же допустили, Сергей Павлович?» — спросил Колька. Я вам еще раз втолковываю. Следствие вели не мы. Николай, уж ты-то присутствовал. Должен знать, как дело было. Приехали, сели, припечатали самоубийство. И концы и воду, — закончил Пожарский. Ну а вы с чистой совестью по своей чести отрапортовали. В конфликтах незамечено, угроз не поступало. Так и было. Помолчали. Потом слово вновь взяла Анна. Ясно. Дайте адрес Сорокина. После того, как ребята ушли, Опера долгое время молчали. Остапчук снова сердито зарылся в бумаги, Акимов, плюнув на обещание данной вере, закурил одну, потом вторую сигарету. Думали они об одном, говорить не было никакой охоты. Лишь с полчаса спустя Иван Семенович не выдержал. Нет, ты глянь на них! Пришли ему разума учить. Мы-то чем виноваты? Все сделали как положено, всю информацию предоставили, ничего не утаили. Сергей вздохнул. Ой-ли? Допустим, про ревизию, претензии напрасные, о ссоре с директором они и без нас узнали. А будем говорить с тем же Машкиным? Что с Машкиным? — Взялся Саныч. Исключая то, что кино тогда не было в клубе, на него ничего нет. Протоколы заседания можно глянуть. А он как сочувствующий, Саныч. Прочего не припоминаю. Решительно оборвал Остапчук и попытался вновь углубиться в изучение бумаг. Сергей не позволил. Я припоминаю. С год назад, пребывая в обострении, писал на нее анонимки как раз по поводу продуктов. Расходуют не по нормам, формируют остатки. Вот эту-то анонимку, если покопаться в архивах, мы и найдем. Так то ж Мироныч? К тому ж в обострении. Вон бабы судачили, что он Тамаре проходу не давал с любезностями. Да и ткач письмоносец жаловалась. Заказные письма ей замучилась таскать. А он еще и встречал, уточнял, принесла ли. И что сказала, и как посмотрела, и прочее всякое. Больной человек. больное, но мы-то вроде здоровые должны были бы. А потеряв терпение, оборвал. Так садись и пиши на Петровку покаянное письмо. И посмотри, что тебя ответят. Главное, чтоб цензурно. Полетишь в форточку вслед за Сорокиным. Ты что до меня донести хочешь? Что Миронч из любви до ревности Тамару пристроил в петлю? Бывали случаи. Это у тебя из романов? Тогда чего ж не сразу Николаевича назначить душегубом? Куда логичнее и личные отношения, и ссора. И случилось все у него на квартире, а не у Машкина. И в предполагаемое время смерти где-то пропадал. А где говорить отказывается? Ну, Сергей промолчал. Все, хватит выдумывать дела на пятую точку. И без того завал. И снова принялся ошибаршиться, ругаясь в полголоса. Где же это, черти подери? Что потерял, Саныч? Участливо спросил Акимов. «Да фото это генеральшиного кольца!» «На кой тебе?» «У меня такое впечатление, что гайку это я уже видел. И даже там, где ей совершенно не место». Акимов решил, пусть его копошиться дальше. К тому же в своем негодовании старший товарищ прав. Надо делами заниматься, текучку разгребать, а не выдумывать новое. Желающих подкинуть неотложных заданий, и без него, товарища его, хватает. Район у них не центральный, уровень благосостояния не таков, чтобы привлечь крупную рыбу, серьезных любителей чужого добра. Скупок нет, есть толкучка. Этим-то и объясняется Навел Мелочь сверху. Все эти опросить, провести беседы, усилить агентурную работу, заострить внимание и, главное, доложить о результатах, отнимая ему времени. Там, в главке, никому дела нет до того, что людей мало, а каждый рапорт перед тем, как предоставить, надо бы обмозговать, составить и написать. ночь уже орудовать пером. Нож острый в сердце. Акимов вздохнул и, проявляя великодушие, забрал у товарища половину стопки бумаг. Где-то в центре бушуют африканские страсти, налеты, растраты, грабежи и прочее. И до окраин доходят отголоски, мутные волны, как от брошенных камней. Генеральша уволила домработницу, не заплатив жалования. то снесла в скупку кольцо, наверняка трофейное, поскольку якобы таракань ей, русской, то есть принцессы. Кто-то взял на гопстоп стоп скупщика, на лицо круговорот ворованного в природе». А нам отдувайся, изволю усвоить и отрапортовать. В своем собственном доме прибраться некогда. Сергей, вздыхая, принялся за работу. Вот опять булькнуло, и пошли круги. Сообщают, что участились эпизоды ограбления в различных районах Москвы с угрозой пистолетом. О как, не шутки. Жертвы — одинокие женщины. Грабитель орудует один. Приметы скудные, можно сказать, никакие. Среднего роста в черной полумаске. И все-таки отличительная черта имеется. На пальцах правой руки наколка Марк. Имя не особо распространенное.